Глава 14. Там что-то было. Что-то живое. И я явственно это ощущал. Но вот идти здороваться с этим существом у меня не было ни малейшего желания. Надо будет в следующий раз, когда я захочу поиграться с пространственными артефактами, надавать себе по рукам. А то теперь я понятия не имею, где я, и, что хуже, даже выбраться не могу. Попробовал создать дверь. Ничего. Пространственный карман. И опять никак. Повезло, что зергул я частенько ношу на поясе и держал его под рукой, когда перемещался. Если бы не это, остался бы сейчас без оружия. Вот и доверяй что-то пространственным карманам. Ну, хоть сила при мне, и с восстановлением энергии проблем вроде быть не должно. Это место буквально наполнено силой, и ее на порядок больше, чем в городе, из которого я телепортировался. Разве что она тут немного странная, словно другого оттенка. Сложно передать словами то, что я чувствовал в воздухе. Словно ты всю жизнь пил воду определенной температуры, а затем тебе дали стакан с водой на градус выше. И вот вроде то же самое, но что-то не так». «Ладно», — сказал я, — «пойду познакомлюсь», — говорил шепотом, но даже так мои слова пронеслись эхом по этому месту. Неторопливо я шел за нитью, которая становилась словно больше и толще, а спустя минут двадцать пути она вообще стала цепью толщиной с мою руку. На моем движении это никак не отражалось, она была фантомной, не имела ни массы, ни материального воплощения. Я не мог ее потрогать, а если переставал направлять внутренний взор на артефакт, то она вообще пропадала. Металлический звук становился все громче, и, наконец, я дошел до его источника. И тут, по правде говоря, я замер. Впереди лежал огромный зверь, волк, шерсть которого словно полыхала то голубым, то серебристым пламенем. Он словно дремал. А из левой части его головы что-то торчало, какой-то инородный багровый обломок. И этот волк был скован. Его лапы и шея были скованы цепями, что уходили в мрак, обвивались вокруг колонн и не только. И были еще призрачные цепи, тысячи и тысячи, выходящие откуда-то у него из спины и уходящие в бесконечность. И цепь, которая тянулась ко мне была одной из них. Хельграл! прошептал я, и одновременно с этим волк шевельнул ухом, услышав это. Передо мной была сказка, древняя, как сами лорды. Хельграл волк, что по легендам принадлежал лорду справедливости, верный друг, который сопровождал его в самых сложных битвах. По легендам, он мог провести лорда справедливости в любую точку мира, в любое место, где бы тот не захотел побывать. Но почему он тут? Почему скован цепями? Я сделал несколько неторопливых шагов вперед, разглядывая этого великого зверя, попутно пытаясь понять, сколько в нем силы. И не мог. Он обладал каким-то поистине запредельным могуществом. Волк вновь дернул ухом, и стал медленно поднимать голову. Его левый глаз был залит кровью. Мгновение мы смотрели друг на друга, а затем он оскалил зубы, зарычал и дернулся в мою сторону, да так, что задрожало все это огромное подземелье. Цепи натянулись, но удержали его, несмотря на всю немыслимую, почти божественную мощь. Он бился в цепях, пытаясь освободиться, но те слишком крепко его держали. С ним что-то не так. В историях Хельграл был таким же разумным, как человек. Зверолюди считали его чуть ли не своим прародителем, первым зверем, что обрел разум, но сейчас передо мной было бешеное животное, охваченное немыслимой жаждой крови. Он разинул пасть, и в меня устремилась огромная волна льда, способная снести что угодно. Блокировать это ледяное цунами высотой в несколько десятков метров даже не стал пытаться. Рванул в сторону ближайшей колонны и едва успел. По обе стороны от меня из земли выросли сотни и сотни ледяных пик, каждая из которых с легкостью бы разорвала меня пополам. Ну и силище. Смогу ли я прикончить это существо? Но ну, зверей-хранителей я уже убивал при этом будучи лишенным сил вообще. Но там ситуация была другой. Там у меня были охотничьи угодья, возможность подготовиться, а тут ни еды, ни воды, лишь враг, которого надо убить. Бомбы. Эта мысль всколыхнула разум. Рукой дернулся к карману и нащупал два шарика. Конечно, я бы предпочел две демонические пилюли пятой ступени, но и так отлично. Волк вдарил чем-то еще, и очень сильно, и я после этого тут же выскочил из-за колонны и бросился к нему. Волк разинул пасть, и в меня выстрелил огромный луч, настоящий поток больше меня самого. Техника демона скрытности. Фантом. Хельграл стер фантома, а я сам оказался рядом. Одной рукой метнул бомбы с минимальным таймером ему в морду, а другой... Рубанул малым разрезом смерти. Волна ударила по носу волка и задела лапу, но даже шкуру не поцарапала. А вот с бомбами все вышло интереснее. Они рванули прямо у обломка в голове у волка. И хорошо рванули, чуть ли не при соприкосновении, и обломок треснул. Из его головы хлынула... Нет, не кровь, а серебристая энергия. Волк взвыл от боли так громко, что я невольно зажал уши, чувствуя, что вот-вот лопнут барабанные перепонки. Звуковым ударом меня отбросило метров на сто, но я тут же поднялся на ноги и призвал зергул. Волк посмотрел на меня, и его левый глаз стал менять свой цвет. Не полностью, красноты еще хватало, но она теперь не занимала его полностью. В тот же момент рядом с нами, чуть в стороне, что-то вспыхнуло. Стала формироваться фигура, окруженная светом. Волк посмотрел на нее, затем вновь на меня, и тут же в голове загрохотал голос. «Прочь! Беги!» Цепь, соединяющая нас, колыхнулась и вбила меня в кровать гостиничного номера, проломив ее, а следом чуть не проломив и пол. Лишь когда дверь вылетела с петель, и на пороге появилась Мару, а пара секунд спустя и мои друзья, я понял, что вернулся. «Что тут случилось?» воскликнула девушка, оглядывая комнату. «Извините», — сказал я, поднимаясь и попутно пытаясь собрать мысли в кучу. Слишком много всего произошло за короткий промежуток времени. Я медитировал и решил попробовать одну технику, новую, и слегка потерял контроль. А место получше придумать не мог, облегченно выдохнула Мару, да и остальные расслабились. Я уж думала, что это убийцы напали. Нет, все нормально. А насчет места, техники это личное, особенно когда ты их создаешь. А ты с меня глаз не сводишь, припомнил я ей. Сегодня первый день за неделю, когда я мог побыть один. Просто немного неудачно вышла. Она что-то хотела сказать, но стала не до этого. Прибежал хозяин гостиницы, сонный и очень недовольный. Пришлось с ним решать вопросы компенсации и отдать и без того тающие спиры. А ведь мне нужно алхимия закупиться, причем очень и очень существенно. Спустя час, когда друзья разошлись по комнатам, я лег на новенькую кровать и стал обдумывать то, что произошло, уже в спокойной обстановке. Первым делом, разумеется, проверил браслет, и облегченно выдохнул, тот функционировал как должно. Даже метки никуда не пропали. И вместе с этим та самая лишняя нить никуда не делась. Что это для меня значит? А то, что ничего не кончено. Рациональная часть меня говорила, что лучше больше не трогать ее, выкинуть из головы и ту псину, и ее хозяина. А вот другая, немного безумная, была твердо уверена, что это ключ к моей силе. Мы с тем псом связаны. Не знаю почему, может, как раз из-за стихии пространства. Но из увиденного я понял следующее. Пес не такой уж бешеный. Тот обломок в его голове что-то с ним делает. И как только я его уничтожил, к нему вернулось сознание, и вместе с этим хозяин спустился посмотреть, что происходит, и Хельграл вышвырнул меня, спасая от чужого внимания. Да, я определенно должен туда вернуться, но более подготовленный. На утро мы занялись делами, и сначала я решил найти алхимика. С этим помогла Мару, видимо, решив доказать свою полезность, а я не видел смысла отказываться. Глупо отрицать, что она помогает, Просто причины помощи и возможные последствия меня не устраивают. Алхимиком оказалась пожилая женщина, что с готовностью предоставила практически все, что мне необходимо. Спутница при этом торговалась как заправский купец, отлично ориентируясь в ценах и выбивая самую лучшую из возможных скидок. Итог, я сэкономил больше десятка небесных спиров. «Видишь, как удобно иметь под рукой кого-то вроде меня?» довольно сообщила Мару, стоило нам выйти из лавки. Кстати, об этом. Я знал, что это ошибка, не стоило вообще с ней разговаривать на эту тему, но, к сожалению, не видел иного выхода. Ты ведь в курсе, что у меня есть демонические меридианы? О, неужели мистер Скрытность решил пооткровенничать? Полисью ухмыльнулась девушка, едва ручки не потирая от радости. Значит, эту информацию ты подтверждаешь? Можешь без этого. Ты сама хотела со мной поладить. Это твой шанс. Ладно, ладно, извини. Тут же она стала серьезной. Сразу скажу, тут это не такое уж большое дело. Демонические культы и еретические секты тут немного в иных условиях, чем в твоих краях. В некоторых провинциях они вполне легальные фракции, и на большей части витков, кроме внешних и небесной столицы, наличие демонических меридиан не считается преступлением. Но опять же, зависит от провинции. Где-то могут арестовать и казнить, где-то всем будет пофиг. Я удивленно посмотрел на нее, но тут же скрыл это. Видишь, я полезная. Ладно, ладно, признал я. Мне нужна алхимия, демоническая. Естественная или на крови, с тем же серьезным видом уточнила Мару. Естественная делается из растений, только тех, что растут на нижних витках. Но, соответственно, как и спиральная алхимия, она не может продвинуть тебя по возвышению. Излишки просто выйдут. А вот алхимия на крови — это именно то, что я получил от рок Суна и Копья Вечной Тьмы. Такая алхимия делается за счет человеческих жизней, через кровавые обряды и прочие вещи, которые у простых людей вызвали бы ужас. Большую часть того, что я забрал урок косуна я израсходовал. А вот трофеи и копья еще лежали. Там было двенадцать пилюль на пятую ступень, четыре на шестую и двадцать девять на восьмую. И это не считая почти две сотни естественных пилюль, но те сплошь на седьмую ступень. — М? — вопросительно мыкнула Мару, когда молчание затянулось. — Я думаю. — Если ты волнуешься насчет того, что я подумаю о тебе из-за пилюль крови, то мне плевать. И ведь не врала. — Ладно. «Допустим, крови. Пятой ступени, к примеру, а лучше выше». Ну ты маньячила», — выдала Мару, изобразив ужас. Я ответил ей суровым взглядом. «Извини, не удержалась. Правда не понимаю, зачем тебе пятая ступень? Если метишь на будущее, то как-то слишком рано о таком задумываешься. Это на нижних ступенях ты растешь быстро, но чем дальше, тем дольше. Я вот шаг больше полугода брала» и уже почти год преграду пробить не могу, притом алхимией регулярно подпитываясь. Я не ты, парировал я. Так пятую ты не потянешь, даже восьмую не факт. Кровь дорогая, сам понимаешь, это жизненная сила. Пятая будет стоить...» Девушка нахмурилась, видимо, что-то высчитывая в голове. «Тысяч сто спиров. В землях еретиков будет стоить раза в три дешевле, но до них месяцы пути...» Наценка знаешь ли. Я и вообразить не мог, что эти пилюли столько стоят. На самом деле, мне не нравилась идея покупать такие пилюли. Права она, это жизни. Но, к сожалению, пока я естественным способом не возьму мастера шестой ступени и не открою узел истинного начала, лишь пилюли на крови могут дать возможность мне его активировать. Обычные демонические пилюли лишь восполнят запас энергии, и ее не переправить в костяные клинки. И самое печальное во всем этом, что 12 пилюль, лежащих в кармане, только кажутся значимыми. Это пока я был низкого возвышения, их поглощение дало мне сильный пинок. Но если я сейчас их съем, на седьмой ступени демонических меридиан, то не поднимусь до шестой, например. Я не уверен, что даже один шаг возьму. Вот и разница в количестве энергии. По прикидкам смогу открыть узлов шесть, что большой погода не сделает. Восьмая будет стоить по тысяче каждая примерно. Опять же, у сектантов дешевле, но они далеко, и надо знать, у кого брать. А если я хочу продать? Ты? Продать? А, -а, -а трофей из демонической четверки. И там что, правда, есть пилюли пятой ступени? Охренеть! «Да ты таскаешь с собой настоящее сокровище!» Не ожидал, что они столько стоят. «Ну так жизненная энергия же! Хотя под вопросом их качества, разумеется. Есть же грязные кровавые пилюли, а есть чистые». «Я знаю», — кивнул я. Грязными называли смеси из двух пилюль. Эффект от них, разумеется, был слабее. Они чистые. Кажется, я только что решил вопрос с деньгами. «Жаль продавать их?» В конце концов, они мой козырь, но временный, да и не факт, что понадобится. Сколько-то под рукой я, разумеется, буду иметь, но раз уж у нас такие проблемы с деньгами, то лучше их продать. А ведь я изначально и так собирался продать все, что ниже пятой ступени, купив на вырученное высокоуровневую алхимию. Сможешь найти, кто купит? За процент, само собой. А мне казалось, что деньги тебя не очень-то интересуют». Деньги всех интересуют, не согласилась Мару. Для меня они не главное, но раз уж есть возможность подзаработать, то почему нет? Я возьму 10% от финальной цены, но на 100 тысяч за пилюлю я бы не слишком рассчитывала. Максимум 60, и то при условии чистейшего качества. Хорошо, кивнул я, и вложил ей в руку горсть пилюль. Они разного уровня. Некоторые на восьмую и шестую. На пятую всего три. — Ну, — протянула она, — тысяч на двести оно потянет, думаю. Большие деньги, знаешь ли. Уверен, что хочешь доверить их мне. Я ведь могу и того, сбежать. И мы вздохнем с облегчением. Мару хитро прищурилась. — Так это подкуп или проверка? Не на того напал. И, усмехнувшись, она закинула пилюли себе в пространственный карман. — Я займусь ими, но не тут. Не в этом городе. Если хочешь продать повыгоднее, то нужно будет сделать серьезный такой крюк. Насколько большой? Приличный. Нам нужно в Ханду. Это другой портовый город. Гораздо более крупный, чем Хасап, в который вы собирались изначально. Но там есть что-то вроде теневого аукциона, где пилюли можно продать гораздо выгоднее. Я, разумеется, могу найти покупателя и в ближайших городах, но там даже не 60 будет. «Может, сорок или вообще тридцать?» «И далеко до Ханду?» «Почти месяц, может, чуть меньше», — пожала она плечами. «Но оттуда тоже можно попасть на другой берег моря без мятежности, просто в другую провинцию». Я задумался. «С одной стороны, нам придется потратить гораздо больше времени, а с другой, я же вообще не обязан отправляться в дом Контор. Двести тысяч — это очень большие деньги» и, может, я вообще смогу на них основать свой дом где-нибудь в пятом витке. И даже если нет, этих денег хватит, чтобы перевести сюда родителей, найти им хорошее место, действительно хорошее, и обеспечить их всем необходимым. Ладно, меняем маршрут и идем в Ханду.